18. Я тебя боюсь. Слова Финна всё стучали в мозгу, не давая сосредоточиться. Нет, приятно, конечно, что он меня ревнует, только всё это абсолютно безнадёжно. Он ведь такой правильный и никогда не нарушит сдешние порядки. Так что копалась я дольше обычного, и хотя задержалась изрядно, Финн за мной не зашёл. В конце концов я решила дождаться его у лестницы. Заглядывать к нему в комнату я не рискнула. С верхней площадки я видела холл, а если сесть на ступеньку, то и парадную дверь. К моему удивлению, она распахнулась, и в холл вошёл Тува Кронер, как к себе домой. Я сидела на ступеньке, так что его взгляд пересёк весь холл и упёрся точно в меня. Привет. сказала я, как и положено воспитанной и гостеприимной принцессе. Хм, хм, да, тебя ты я и ищу. Сунув руки в карманы, он подошёл к подножью лестницы и там остановился. Зачем? И тут же осознав свою грубость, я торопливо исправилась. Прошу прощения, с какой целью? Помочь, коротко ответил Тува, немногословный. Я встала и медленно двинулась вниз по лестнице. Взгляд Тувое блуждал по просторному холу, точно он стеснялся смотреть на меня. Его тёмные волосы были растрёпаны, он рассеянно взъерошил выгоревшие на солнце пряди, лицо смуглое, с лёгким намёком на зеленцу. Фин как-то сказал, что это типично для трилли, но ни у кого другого я такого цвета кожи не видела. Помочь с чем? спросила я. Что? С чем ты хотел мне помочь? Я старалась говорить надменно, но вряд ли он это заметил. А, он опустил руку и уставился в пустоту, словно сам забыл, зачем пришёл. Я телепат, наконец объявил он. Что? Ты умеешь читать мысли? Я напряглась, пытаясь сделать свои мысли как можно более достойными для чужого чтения. Нет, нет, конечно, нет, отмахнулся он. Но у меня бывают предчувствия, и я умею перемещать предметы силой воли, но чужие мысли читать не могу. Зато вижу ауру. У тебя она сегодня коричневая. И что это значит? Я скрестила руки на груди с твёрдым намерением защитить свою ауру от нападок, хотя очень смутно себе представляла, что такое аура. Ты несчастна? Готово был отрешённый голос. Обычно она оранжевая. И чем эти сведения помогут мне? Вообще-то ничем. Фин уже обсуждал с тобой обучение. Меня уже учат, как быть принцессой. Нет, я говорю об обучении способностям. Оно начнётся только после крещения. Считается, если их использовать без инструкций, можно с ума сойти. И главное это спокойствие, он вздохнул. То есть ты сейчас спокоен, я скептически подняла брови. Нет. Ты вы наконец позволил взглянуть в его зелёные глаза. Я тебя боюсь, сказал он. Ты боишься меня? я расхохоталась. Да, ведь я вижу то, чего другие не видят. Я резко прекратила смеяться. Мне стало не по себе. И что же ты видишь? Тебе уже сказали, что сказали? Но если никто тебе не сказал, я точно не скажу, он отвернулся. Этот странный разговор начал действовать мне на нервы. Не знаю, чего ты добиваешься, но на помощь совсем не похоже. Дала я волю раздражению. Напротив, ты меня только запутал. Прошу прощения, принцесса. Ту вы поклонился. Фин хотел, чтобы я обсудил с тобой твои способности. Он знает, что обучение начнётся только после бала. Но хочет, чтобы ты была готова, так это Фин попросил тебя прийти. Ну да? Тебя это огорчает? Нет, вовсе нет, поспешно возразила я. Значит, Фин не пожелал меня видеть и прислал вместо себя Тува. Так у тебя есть вопросы? Тьма. Тува посмотрел на меня, склонив голову набок, и напомнил мне вдруг любопытного выщенка. Ты не должна бояться. Да вовсе я не боюсь, с чего ты взял? Я поёжилась под его взглядом. Я знаю, когда ты лжёшь, и не потому, что умею читать мысли, а потому что ты не умеешь врать. Советую научиться. Элора, например, великолепно умеет врать. Хорошо, потренируюсь на досуге. Угу, обязательно. Ты выговорил с совершенно обезоружавающей искренностью. Лицо у него было грустное. Ты мне нравишься. Ты честная и эмоциональная, но королеве не подобает быть такой. Да, полагаю, ты прав. А я ужасно рассеянная, если ты не заметила. Он улыбнулся, но его зелёные глаза остались печальными. Мне сложно сосредоточиться, но я работаю над собой. Так, не хочу показаться грубой, но почему Фин попросил тебя о помощи? Потому что я сильный. то вы достал что-то из кармана и небрежно отшвырнул в сторону и он мне доверяет ладно давай посмотрим на что ты способен ты о чём захлопала я глазами окончательно сбитая с толку да обо всём перемещать предметы умеешь руками умею ну да ты же не инвалид а твоих физических возможностях я знаю Я мало что умею. Немного владею убеждением, но здесь я его ни разу не использовала. Попробуй. Ты указал на висящую над нами люстру. Перемести её. Не хочу я её никуда перемещать, испуганно сказала я. В голове вдруг вспыхнула картина, которую я помнила в мельчайших деталях. Картина Элоры. Чёрный дым, красные языки пламени, и сверкающие осколки. Только сейчас картина была не просто картиной. Я чувствовала запах гари, жар близкого огня, в ушах стоял звон разлетающихся по мраморному полу хрустальных подвесок. Я поматала головой, сглотнула комок в горле и невольно спустилась на несколько ступенек. "Что это было?" тревожно спросил Тува. "Где? Что-то случилось?" Он пытливо смотрел на меня, а я растерянно молчала. Даже если бы захотела объяснить, то не смогла бы подобрать нужные слова. Да и о чём тут говорить? Всё это лишь игра моего воображения. Интересно это. Спасибо, пробормотала я. Мне неприятно это делать, когда ты так напугана, но мне нужно очистить сознание. Он устремил взгляд на люстру, и у меня перехватило дыхание. Тяжёлые подвески начали тихо позванивать, раскачиваться. Я хотела крикнуть, но горло свело судорога. Хрустальная громадина раскачивалась всё сильнее и сильнее. Хватит, — вырвался у меня хриплый вопль. Хватит. Прости. Ты выпря крыл глаза и выдохнул. Я не могла оторвать глаз от люстры, смотрела и смотрела, пока та не перестала качаться. Я должен был что-то сделать, а кроме люстры здесь перемещать нечего, за исключением тебя, конечно, но я подумал, что тебе это понравится ещё меньше. Зачем тебе вообще понадобилось что-то перемещать? И вон стоит ваза, а вон подставка с зонтиками, и ты мог бы выйти на улицу. Паника схлынула, уступив место пульсирующей ярости, и я крепко сжал кулаки. Когда тебя переполняет страх, от тебя исходит мощный импульс. Ты проецируешь свои ощущения, а для меня это единственный способ успокоиться. Большинство, наверное, не чувствуют твоих волн, но я слишком восприимчив. А когда я что-то перемещаю, то сосредотачиваюсь на объекте и блокирую все входящие потоки. Ты слишком сильная, прости. И всё равно незачем было так пугать. Как жаль. Ты выглядел на меня с удивлением и сожалением. Остальные даже не узнают, кто ты на самом деле. Все сейчас такие слабые, что даже не поймут, насколько ты могущественна. О чём ты? Злость мгновенно испарилась. Твоя мать очень сильная, в голосе то выпослышалось восхищение, но не настолько, как ты, и даже возможно, не настолько, как я. Её силу сияет и потрескивает, подобно тысяче молний. Когда она входит в комнату, воздух буквально намагничивается, а все остальные Тувы покачал головой. Ты имеешь в виду все остальные трилле, на всякий случай уточнила я. Когда-то благодаря нашей силе вращалась земля. В голосе Тувы звучала грусть. Однако он уже не казался напряжённым. Видимо, раскачивание люстры действительно помогло. Буквально? Или это такое образное выражение? Буквально. Мы могли создавать горы, поворачивать реки вспять, он театрально развёл руками. Весь мир, что окружает нас сейчас, сотворили мы. Нас переполняла магия. А сейчас в нас разве нет магии? спросила я, удивляясь его страсти. Никакого сравнения. Когда у людей появилась собственная магия, свои технологии, всё изменилось. Власти и деньги постепенно утекли к людям, и мы начали доверять им воспитание наших детей. Он фыркнул. Подменыши перестали возвращаться, когда поняли, что мы не можем предложить им ничего особенного. "Но мы же с тобой вернулись", заметила я. "Ваша садовница, благодаря которой круглый год всё цветёт в вашем саду, маркиза" То вымахнул рукой в сторону сада. Садовница. Я, конечно, не социолог, но если уж самые влиятельные представители общества работают садовниками, значит, в обществе проблемы. Тогда почему она садовница? Потому что больше никто на это не способен. Настали времена, когда никто ни на что не способен. Все слишком зациклились на человеческой системе. Со всеми этими дизайнерскими платьями и дорогими пабрикушками, одержимость богатствами всегда была нашей главной слабостью. Его губы скривились от отвращения. "Ага", кивнула я. "Но твоя мать по этой части всех переплюнет". "Знаю", его лицо вдруг смягчилось. "Я ничего не имею против людей, хотя послушав меня, этого и не скажешь. Ты слишком эмоционален, вот что". При нашей первой встрече я сочла, что его рассеянность, проявление скуки и высокомерия, но теперь поняла, что виной тому его способности. Дар вызывал у него нечто вроде синдрома дефицита внимания, но оказывается, тувы ещё и честен, чего затрили я пока не замечала. Возможно. Он улыбнулся смущённо. Сколько тебе лет? 19. А что? Откуда тебе столько известно о прошлом? Ты так всё описываешь, будто сам при этом присутствовал, будто сам был там у свидетелем. Или ты помешан на истории? Мать следит, чтобы я постоянно занимался на случай, если у меня появится шанс взойти на трон. Судя по тону, его это перспективы не слишком радовало. Видимо, царствование казалось ему не более привлекательным, чем мне. планы Авроры по захвату трона интересовали исключительно её одну. Так ты просто это всё вычитал в книгах, что ты увидела, когда посмотрела на люстру, спросил вместо ответа Тува. Я покачала головой. Трудно объяснить. Я видела картину. Некоторые видят будущее. Он смотрел на люстру, сверкающую над нашими головами, а некоторые прошлое. Он задумчиво помолчал, потом продолжил: "Но в итоге прошлое и будущее мало чем отличаются, ни то ни другое изменить нельзя". "Какая глубокая мысль", прокомментировала я, и он рассмеялся. "Я тебе совершенно не помог, да?" "Не знаю", призналась я. "Боюсь, тебя мне на сегодня достаточно", объявил Тува. Я решила не спрашивать, что он имеет в виду. Наверняка от его ответа мне сделается ещё неуютнее. У тебя много дел. Не хочу отнимать напрасно твоё время. Итуве резво направился к дверь. Непредсказуемостью этому парню явно не занимать. Постой, окликнула я, и он замер. Ты говорил, что Фин просил тебя меня подготовить. К чему? Фин защитник, волноваться его обязанность. У меня сжалось сердце. Но почему все подчёркивают, что я для Фина всего лишь работа? Он должен знать, что о тебе будет кому позаботиться, даже если его самого не окажется рядом. И почему его не окажется рядом? Переполошилась я. Это мне неизвестно, но он заботится о тебе. И то вышел за дверь. Я была благодарна ему, хотя и не понимала за что. Может, за то, что окончательно затуманил мне мозги, снова вспомнилась картина Элоры, и по телу пробежала нервная дрожь. В голове стучали слова Туве: "Будущее изменить нельзя". Я посмотрела на люстру. Что если попробовать раскачать её? Но страх сковал меня. Вдруг эта громада упадёт и картина Элоры сбудется? Да, но до сих пор этого не произошло. а вдруг я изменила будущее или на картине изображён иной момент и худшее ещё впереди